Глава 95 пятая, Номерагон, часть 4 На полу кабинета лежал тёмный эльф. Он держал в стонал, что придавало ему ещё более жалкий вид. — Брат! — пробормотал Адинио. — А, ты пришёл, младший! — радостно произнёс мэр Номерагона, брата Адинио, после чего вновь пнул съёжившегося тёмного эльфа. — Ах! — избиваемый эльф покатился по полу, Родетт. Крепкий тёмный эльф делал не что иное, как избивал в своём кабинете другого тёмного эльфа. Родетт посмотрел на своих посетителей, после чего обмотал вокруг своей руки кожаный пояс и снова ударил тёмного эльфа, который тут же завопил, моля о пощаде. Однако Родетт был настроен крайне решительно. «Ну что, теперь ты готов к разговору? Почему Аден стал таким? Ничего не знаю! Значит, ещё не готов!» и Резюмировал Родетт плюнув эльфа прямо в лицо. Слюна смешалась со слезами, текущими по щеке тёмного эльфа. «Младший! Этот парень предатель! Брат! Этот ублюдок хотел воспользоваться тем, что Джамара здесь нет! Ха -ха -ха. Тварь такая!» Родет нанёс мощный удар в челюсть эльфу, отчего пол забрызгала его кровью. Тихий офис вновь пронзили вопли избиваемого. «Этот мерзавец слил Адену большую часть информации о гарнизоне!» Родет приложился ещё пару раз, после чего поднял голову. «Кстати, ты так и не представил своего друга!» «Это Крокта! Он пришёл, чтобы помочь нам!» «А, Крокта!» Бросив на пол пояс, раскрыл обетер Родет. «Крокта! Орк! Который разгромил великое племя в горах Луклана и в Нуридоте! Рад встреча! «Я жив!» Родет подошёл к Крокте и обнял его, а затем, рассмеявшись, стукнулся с ним кулаками. «До этого я только слышал о тебе, но теперь ты в моём кабинете Крокто даже подумал, что может этот тёмный эльф только снаружи эльф, а внутри настоящий орк? Его тело и действия выказывали в нём настоящего солдата Оркрокса. «Мне на что мы встретились при таких обстоятельствах!» Родет пригласил их присесть, затем схватил тёмного эльфа, лежащего на полу, и бросил его в угол. Тёмный эльф тихо застонал. «Брат, такими темпами он умрёт!» Из-за него погибло множество солдат-гарнизона и мирных жителей. Лучше бы он сдох ещё при рождении. Радут был непреклонен. Как обстоят дела снаружи? Толпа уже под контролем Одена. Дерьмо. Если бы только здесь был Джамера. А когда он вернётся? Его не будет ещё 10 дней. Если я свяжусь с ним, он прибудет раньше. Поглаживая подбородок, произнёс Радут. Но даже это не поможет. Особенно учитывая наличие того парня. «Дридена!» С этими словами он взглянул на меч, лежавший на его столе. Он был больше, чем рапиры, обычно используемые тёмными эльфами, и меньше, чем двуручный меч Крокты, это был полуторный меч. «Нет, это будет слишком тяжело!» Покачал головы, Родетт. В отличие от своих экспрессивных действий, двумя минутами ранее, лидер тёмных эльфов обсуждал ситуацию вполне спокойно. «Брат, с Крокты это будет возможно!» произнёс Адинио. Он уже видел, как Дриден и Крокто столкнулись друг с другом. Это продлилось всего лишь мгновение, но Крокто не уступил ему. Скорее даже наоборот, он сумел нанести удар по группе Адена, после чего отступил. Таким образом, Адинио склонен был предполагать, что при благоприятных обстоятельствах Крокто сумеют одолеть его. «Ясно». На лице Родена было нелёгкое, но позитивное выражение. «Однако вопрос стоит не только в победе. О чём ты?» «Аден ни с того ни с сего получил сильные влияние на людей. Жители начали соглашаться с его словами. Они верят в абсурдное дерьмо о сотрудничестве с Великим Племенем. Они также начали брать в руки оружие». Родетт посмотрел на тёмного эльфа в углу. Тот жался в комочек, избегая его взгляда. «То же самое касается этого парня. Он не глупый, а потому удивительно, что он решил примкнуть к Одену. Тогда за этим явно что-то кроется». «Да?» «На самом деле, мне кажется, что даже Аден находится под каким-то странным влиянием. Он вспыльчивый, но у него нет мужества, чтобы стать настолько сумасшедшим». Родетт на мгновение замолчал, а затем тихо заговорил, словно это был секрет. «Великое племя! А что с ним? Рядом с великим вождём есть некий таинственный шаман». Взгляд Родетта был спокоен. Он был мужчиной, который, когда это было необходимо, мог оставаться столь же холодным, как лёд. «У этого шамана есть неизвестная сила. В частности, люди от чего-то начинают действовать в полном соответствии с его волей. Ходят слухи, что внезапное безумство великого вождя связано именно с ним. Значит, это просто моё предположение», — произнёс Радуэт и повернулся к Одиню, к Рокте, и Анору. «Война с великим племенем — далеко не та простая история, которая закончится одной лишь победой над её войнами. Здесь явно есть куда более странные вещи». Когда Родот закончил говорить, крокто задумался. В этих словах явно был смысл. Гномы, которые были давними соседями других обитателей горлу клана и абсолютно внезапно решивший напасть на них. Орки, которые проникли в Нуридот, чтобы взять в плен заложников, а теперь некий агитатор по имени Аден, расколовший на Мирагон изнутри. Всё это явно отличалось от обычного способа ведения войны орками, однако благодаря злой силе могущественного шамана всё это стало возможным. Но я не могу допустить, чтобы всё шло по его воле. Родет встал со своего места. Ещё раз проверьте оборону. Вокруг ратуши есть магический щит, установленный как раз для подобных чрезвычайных ситуаций. Мы сможем продержаться, пока не прибудет Джамера. С этими словами он связал битого тёмного эльфа и вышел из кабинета. Солдаты гарнизона, включая капитана, вели обстрел из окон. Группа Адена продолжала кружить вокруг ратуши. Им так просто это срок не сойдёт. А если они начнут действовать ещё жёстче, то граждане на Мирагона этого не потерпят. Нам нужно тянуть время, а потому такая ситуация нам только на руку». Пробормотал Родет, глядя в окно. Крокто тоже осторожно выглянул наружу. Он увидел Адана и Дридена. Внезапно Дриден поднял голову. Он посмотрел на то окно, у которого стоял Родет, а затем перевёл свой взгляд на солдат гарнизона, стрелявших из луков, крок поспешно отступил назад, чтобы не раскрывать существование тайного прохода. А затем Дриден пошёл вперёд. Тёмные эльфы занервничали. Это был не кто иной, как тот самый демон с двумя мечами. Его шаги были неспешными, словно он просто прогуливался. В его сторону тут же устремилось несколько стрел, но все они были отбиты с кеметарами. Скорость движения в рук была попросту неописуемой. «Что нам делать?» – прокричали защитники. «Всё нормально!» «Это место охраняется магией!» Не теряя самообладание, ответил Родетт. Даже если бы он подошёл впритык к ратуше, то не смог бы в неё войти и был бы отброшен магией. Родет верил в это. Это был магический круг, старательно созданный самим Джамера. Враги никогда не смогли бы уничтожить его, если бы только сами не были сильными магами. И вот Дриден вздрогнул и отступил назад. Каждый раз, когда он пытался сделать шаг вперёд, невидимый барьер выпускал разряды электричества, не пуская его дальше. А никогда сюда не войдет. В тот момент, когда радат это сказал, Ратушу встряхнула. Дрида народовал своими клинками. Скиетары темного эльфа налились фиолетовым светом, а затем вокруг него стал вращаться магический круг, который был одного цвета с ними. Это было схоже с тем заклинанием, которое блокировало все направленные на него атаки. Две магические силы столкнулись друг с другом, что привело к мощной ударной волне. Именно эта невидимая сила сотрясла здание ратуши. «Он не маг-мечник!» – пробормотал Тио. «Всё дело в этом магическом мече! Это очень сильное оружие!» Каждый раз, когда Адрида наносил удар, в воздухе возникал странный вихрь энергии. Магический щит над ратушей постепенно начал трескаться. Радат! Прокричал один из солдат гарнизона, взбежавший наверх по лестнице. вина кристалла! Она тряснула! Что нам делать?» Магический круг не мог существовать сам по себе. Если рядом не было мага, то для его поддержания нужно было что-то, что содержало соответствующую магическую силу. Всякий раз, когда Джаммеры отлучался из города, источником защиты ратуши становился кристалл, содержащий его магическую силу. «Проклятие!» выругался Радетт а затем улыбнулся. «Что делать? Думаю, нам придётся сражаться!» Члены гарнизона продолжали вести обстрел, но ситуация выглядела далеко не самым лучшим образом. Родетта вынес из своего кабинета полуторный меч. Крокта никогда не видел, чтобы тёмный эльф держал такое тяжёлое оружие, однако мышцы Родетты, очевидно, были вполне привычны к нему. «Крокта, ты собираешься сражаться?» «Конечно!» «Спасибо! Я никогда не забуду твою помощь!» Поблагодарил его Родетт. «Я знаю, что наши братья иногда чересчур враждебны к другим расам, но если ты разделаешься с этим Аденом, то, по крайней мере, Номирагон никогда не будет препятствовать твоим целям. Не переживай. Вскоре после Номирагона меня бояться будет весь Север». Усмехнулся Крокта, сжимая в руках убийцу Огров. «Я разделаюсь не только с Аденом, но и с великим вождём». «Мне нравится твой настрой!» — рассмеялся Родетт. «Что ж?» «Мне кажется, мы с вами заговорились. ха ха ха Пойдём, ребята! Проучим этих недоносков!» Родот обладал прекрасной способностью повышать боевой дух своим людям. Его бесцеремонное отношение давало ему уверенность в том, что они смогут пережить опасную для их жизни ситуацию. Солдаты гарнизона быстро заняли свои места. Некоторые стрелки остались окон на верхнем этаже, а остальные спустились вниз, чтобы встретиться лицом к лицу с дридоном. «Тио, ты знаешь, что это за магический меч?» Крокта никогда не встречал воина, который бы использовал магический меч. Его можно сравнить с моим генералом. Точка. Очевидно, когда он берет его в руки, то получает возможность использовать магию. Однако сам меч, вероятно, больше ориентирован на защитную магию. Точка. Защитная магия, значит. Говоря об этом, Крокта был весьма уязвим для нефизических атак, таких как магия волшебников и шаманов. Он не мог избежать их, даже достигнув вершины мастерства. Однако это не означало, что он сразу же сдастся, если встретит мага своего уровня. Вот если бы у него был такой артефакт, как у Дридена, тогда он смог бы защищаться от магии. Тем не менее, он мне не подходит. Крокта представил себя со стороны, машущего грациозными скеметарами. Хм, выглядело это как минимум странно. Пока Крокта об этом раздумывал, их группа уже прибыла на первый этаж. Дриден продолжал атаковать барьер своей защитной магией, Капли пота на лобу тёмного эльфа показывали, что это было весьма непросто. Он должен был активировать магический щит при каждом ударе, а потому все его тело порядком устало. «Ты что там застрял? Давай быстрее, идиот!» раздался голос Адена. Крокто прищурился. Это было крайне неуважительное отношение. В его голове всплыло лицо Адена, который сказал, что Дриден слушает только его приказы. Крокто шагнул вперёд. Родеты, члены гарнизона, повернулись к нему. Тио и Анор много времени провели Букобок с этим орком, а потому они уже знали, что он собирается делать. Тио схватил генерала, в то время как Анор поднял маленький жезл, подаренный ему личным из Чернолесья. Стоя у выхода из ратуши, Крокта встретился взглядами с Дриденом, а затем он открыл дверь. Как только дверь открылась изнутри, магический круг исчез. «Вот мы и снова встретились с Дриден», — произнёс Крокта. Как и прежде, тёмный эльф ничего не сказал. Тем не менее, его глаза светились, словно он был этому рад. Его взгляд, который поочерёдно смотрел то на лицо Крокта, то на его двуручный меч, отчётливо свидетельствовало его желание поскорее начать бой. «Подожди минуту. Нет никакой срочности». Его парные мечи подёргивались. Тёмный эльф выглядел так, словно прямо сейчас хотел ринуться в бой. Затем к Дридену подошёл Аден на другие мятежники. Их было практически вдвое больше, чем солдат из гарнизона. Кроме того, у них в руках было несколько связанных защитников, захваченных в плен в качестве заложников, они смогли идентифицировать членов гарнизона благодаря осведомителю и нанесли удар прежде, чем успела подоспеть подмога. Ими схвачены были даже патрульные, которые дежурили неподалёку от ратуши. «Вспомни, Родет! Вспомни те глупые дни, когда ты искал своё счастье на полях сражений!» Усмехнувшись, произнес Адан. «Я хорошо их помню, но теперь я мэр на Мирагона!» «А ты до сих пор занимаешься непонятно чем!» «Заткнись!» Воскликнула Дэн с побагровевшим лицом. Правда, вскоре цвет его кожи вернулся к норме, и тёмный эльф заговорил так, словно играл в спектакли. «Боже! О, слышь меня!» «Скоро старые обиды, которые клещами сковывали мне шею, будут высвобождены!» «Холодная ярость, которая с годами никуда не делась, накопилась в моей душе, как чёрная сажа!» «Ты всё ещё пишешь слова для драмы?» «Скоро ты сам всё увидишь! Пришло время оставить кресло мэра на Мирагона!» Произнес Аден и жестом приказал Дридену двигаться вперёд. Родетта внимательно посмотрел на тёмного эльфа с двумя мечами, глядя на его лицо, в памяти Родетта что-то промелькнуло. «Ты? Неужели...» «Да!» — сказал Аден. «Это Дриден, сын Хурио, которого ты убил!» Дриден поднял свои клинки. «А теперь, Дридан, убей врага своего отца!» «Мой солдат! Мой меч! Который уничтожит опухоль на Мирагона! Ткнув пальцем в Родетта, прокричал Аден. Но в тот момент, когда тёмный эльф заканчивал свою торжественную речь, что-то полетело. Бумс! Ах! По сторонам разбрызгались капли крови. Маленький кинжал, летящий в Адена, был отбит клинком Дридана, Однако сила броска была настолько велика, что Дридон не сумел полностью изменить его траекторию, и Кенжал воткнулся в плечо тёмного эльфа, стоявшего рядом с Аданом. Взгляды эльфов приковались к субъекту воздействия. «Ты слишком много болтаешь!» «Им был Крокта. «А теперь послушайте это!» Крокто поднял свой двуручный меч, из которого хлынул настолько мощный импульс, что все тёмные эльфы, за исключением Дридена, тут же отступили. Дридден тем временем радостно улыбнулся и приготовил свои парные клинки. Все собравшиеся это почувствовали, им больше не о чем было говорить. Началось сражение между настоящими монстрами, в которые ни один из них не мог вмешаться.